Глава 29. В объемном открытом конверте было четыре других, размером гораздо меньше. Точнее, даже не так. В нем лежали три обычных запечатанных конверта и один сложенный пополам лист, исписанный мелким убористым почерком с наличием множества завитушек. На одной из сторон бумаги значилось «Мистер Ули и его напарница». Именно эту записку и взяла в руки Чарли отложив остальные конверты на небольшой поднос, расположенный на маленьком столике у стены. Ее не удивило, что Эми тут же принялась читать надписи на конвертах. Но Чарли было не до реакции девушки. Вряд ли циркачка возьмет послание, не предназначенное для ее глаз. А вот им с Бакстером предстояло ознакомиться с написанным и узнать, что же именно хотела им сказать Лаура Фласт. Спросив разрешения у мисс Тройс, напарники прошли в ближайшую комнату, оказавшуюся той самой малой гостиной, в которой в прошлый их визит они беседовали с самой хозяйкой дома. В отличие от предыдущего посещения, в этот раз комната была ярко освещена, а тяжелые гардины раздвинуты. Но Шарлотта не стала заострять внимание на обстановке, да и Бакстера больше интересовало содержание письма. Чем чужие портреты на стенах комнаты. Заняв двухместный диван, они развернули письмо и погрузились в чтение. Уже первые слова вызвали у напарников немалое изумление: Никогда бы не подумала, что проклятый Ивка сможет отправлять свою жизнь даже после своей смерти. Подумать только, я так долго ненавидела его и старалась забыть. Вытравливала все воспоминания о своей самой главной ошибке в жизни, но нет, ты! несносная девчонка, зачеркнута. «Шарлотта все же появилась в моем доме. Кто бы мог подумать, что наша встреча состоится? Уж точно не я. Тем более, что пришла ты не одна с детективом из ГГУБ. Вот уж и правда насмешка судьбы. Думаю, у вас много вопросов, не так ли? Тогда я начну по порядку». «Тридцать лет назад я влюбилась, так как умеют любить менталисты, больше не умеет никто» так, как умеют любить студенты Академии факультета ментальных чар. Тут и говорить не о чем. Предметом моей любви стал никто иной, как молодой, крайне одаренный, излишне самоуверенный, напыщенный индюк Ивкасхил, Сволочь, которая обещала мне долгую и счастливую совместную жизнь, а в итоге выбрала свою карьеру. Но я отвлеклась. Итак, наш роман с твоим дядей, Шарлотта, был головокружителен. А из-за того, что мы смело могли соперничать друг с другом в уровне дара и умении пользоваться чарами, то и жизнь нас ждала довольно насыщенная. Сначала Хилл попал под внимание советников императора на вступительном экзамене на звание магистра. А через год меня постигла та же участь. Мы строили грандиозные планы на будущее, собирались пожениться, заняться политической карьерой. Планов было много. Мечтали мы с размахом. А все почему? Потому что любить в 22 глупо. Верить юнцу, что обещает всю жизнь носить тебе на руках, наивно. А самозабвенно отдаваться ему незадолго до выпускных экзаменов верх идиотизма. Как итог, в год, когда твои родители поженились, Чарли, я забеременела. Твой дядя не придумал ничего лучше, чем предложить мне избавиться от ребенка ради карьеры. Но я была наивной и влюбленной, не послушала его и оставила ребенка. Мне пришлось отойти от дел. Ведь работать с ментальными чарами, будучи в положении, опасно. Я была вынуждена уехать в ближайшую к столице провинцию и ждать, когда же Ивкос одумается и приедет ко мне. Только он не одумался. Он строил свою жизнь, блистательную, яркую, такую, о которой мы мечтали, но уже без меня. «Нет, он, конечно, приезжал, обещал, что будет участвовать в жизни ребенка. Но каждый раз сетовал на то, что я буквально поставила крест на своем будущем. Двуличная тварь. У нас родился сын. Харпер Свен Хилл. Слышишь, Чарли? Я не шучу. Харп твой двоюродный братец. И да, я не врала в прошлый раз, я его не воспитывала». Из-за здоровья малыша и сложной жизненной ситуации я приняла решение отдать своего сына на воспитание. Это было сложное решение. Но одна я просто не могла обеспечить его нужным лечением, вниманием и заботой. Мне приходилось работать, а твой дядюшка пропал на целый год. Потом он объяснял, что его отправили в соседнюю страну сопровождающим, каким-то там важной делегацией. Но было уже поздно. Но что я никогда не смогу простить Ивкусу, так это обвинение в том, что я бросила ребенка. Как будто у меня был выбор. Итак, как я и сказала, Харп твой брат. Твой и Эмми. И он, безжалостный убийца, которого сейчас все ищут. Смешно, не так ли? И что ты будешь делать с этой информацией магистр по смерти Чарли Хилл? А вы, детектив? Сможете упеть за решетку психически больного человека или позволите ему доделать начатое. Впрочем, не беспокойтесь, жертв осталось немного. Всего одна, и это непременно будет женщина. Только вы не подумайте, Харп вовсе не бессердечное чудовище. Дело в том, что он очень привязан к Эмми. Конечно, мальчик переживает за свою подругу. А когда в цирке над девчонкой жестоко пошутили, Харп видел, в каком состоянии она была. Именно он спал на полу у ее кровати, охраняя сон подруги. Он держал в руках свою сестру, пока она плакала из-за ночных кошмаров. И он решил отомстить. Я не знала. Он все придумал сам. Только одна проблема. Наказать на самом деле виновных мальчик не мог. Поэтому жертвами стали жители города. Первого Харп выбрал сам. Ко мне пришел, когда уже все было сделано. И сын растерялся. Он не знал, как избавиться от трупа. Что бы ни думала обо мне младшая сестричка, и как бы ни проклинал Ивкас, я неплохая мать. Я люблю своего ребенка, несмотря на его отсталое развитие, и бросить его одного в сложившейся ситуации не могла. К сожалению, остановить его у меня тоже не получилось. Поэтому я придумала, как помочь сыну, минимизировав вред. Кроме первой, жертв выбирала я. И не надо сейчас думать об самоуверенности, наглости и жестокости. Вы просто не знаете того, что знаю об убитых я. Например, последняя жертва. С виду честный семьянин. Он регулярно изменял своей жене и у его любовницы должен родиться ребенок. Вот только мужчины не знают, что тот малыш не от него. Но зато он собрался развестись с женой и оставить своих родных детей без средств существованию. Так что можно считать, что мы с Харпом сделали доброе дело. А тот старик с окраины, одинокий, несчастный, брошенный своими детьми, он не знал, что его собирались сдать в дом увядания, собственные дети. Ради небольшого убогого дома хотели извести отца. Так что мы просто немного упростили их задачу и прервали его жизнь на радостной ноте в момент, когда он верил, что его дети одумались. Еще один был болен. Настолько болен, что он и сам задумывался о прекращении жизни. Да, может быть, это не идеальное решение проблемы, но вы не знаете моего сына. Нет силы, способной его остановить, если он что-то решил. Поэтому я, как могла, старалась помочь не только ему, но и городу. Никому не нужны смерти ни в чем не повинных людей. А теперь я вынужден бежать. Можете не искать. Поймать магистра ментальных чар у вас не получится. Для этого нужен ивкас, а он мертв к моей огромной радости. Ненавижу. Ненавижу его за свою сломанную судьбу, за то, что я была настолько несчастна, что из-за захлестнувшей зависти случайно убила свою сестру. Ненавижу! Он появился у меня на пороге шесть лет назад, посмел даже просить о помощи. О, боги! Сколько же самоуверенности может быть сокрыто в одном единственном человеке? Знай, Чарли Хилл, письмо тебе от дяди я должна была передать сразу после его смерти, но не стала этого делать. Не тогда, когда ты еще училась в академии. Не тем более, когда ты приехала в город. Конечно, я знала, что ты здесь, глупая девчонка. Я была той, кто знатно путал тебе карты и усложнял поиски ответов на вопросы о смерти Ивкоса. Об этом я не жалею. Но сейчас, сжигая мосты, я решила все же отдать тебе то жалкое послание. Как знать, может быть, к тебе он не был так жесток, как ко мне и нашему ребенку. Итак, подводя итоги преступлений, я вам раскрыла. Проводить остаток своей жизни в тюремной камере не собираюсь. Судьба Харпа теперь в твоих руках, Чарли Хилл. Будь ты проклята. И добрый совет, по-родственному, так сказать. Никогда не связывайся со службой безопасности империи. Пожалеешь, как пожалел и я. Ах да. Имей в виду, твой брат совсем не так прост, как можно подумать. В нем таится большая угроза. Угадаешь, почему? С уважением, детектив. — Думаю, вам по силам разгрести эту вонючую кучу дерьма. Лаура Фласт. Перечитав письмо три раза подряд, Чарли наконец-то нашла в себе силы посмотреть на детектива. — Ты можешь в это поверить, Бакс? — В том, что мы раскрыли дело, уточнил мужчина. — Нет. Чарли вдруг начала смеяться, только вот смех был ее горьким. — У меня есть брат. «Бакстер, сумасшедший брат, который убивает людей!» «Поверить не могу». «А я не могу поверить, что она его бросила». «Харпа?» Смех резко оборвался. «Что мне делать, Бакстер? Что мне со всем этим делать?» Шарлотта осмотрела комнату. Дом, в котором долгое время живет ее старший брат. Сын любимого дядюшки. брата, о котором Чарли никогда не слышал, его весьма одаренная сестренка. Меньше всего Чарли ожидала, что помощь в расследовании убийств приведут ее к таким ответам. «Что мне делать?» Горькая улыбка скользнула по губам чародейки. «Ничего, Чарли. Дело закрыто. Харп – больной человек. Нужно будет освидетельствование врачей, заключение о состоянии его здоровья. Скорее всего, его отправят в больницу. В соседнюю с Фредди палату?» Чарли. «Посмотри на меня». Бакстер осторожно сжал пальцы чародейки своей широкой руке. «Ты же понимаешь, что Харперу необходимо лечение?» «Понимаю. Конечно, понимаю. Но как ему объяснить, что его все бросили?» «Это жестоко». «Лаура». «Господи, неужели она так сильно ненавидела дядю, что смогла бросить собственного сына в такой ситуации?» Бакстер не стал озвучивать очевидное. Смогла. Бросила. А теперь Шарлотте придется принимать тяжелые решения. Замечательное завершение дня. Одно радует. Чародейка, запрокинув голову, задумчивости посмотрела на потолок. Убийств больше не будет. Будут. Пришла очередь Бакстера безрадостно усмехаться. Просто завершать их будет тот другой. Поезжай домой, Шарлотта. С тебя на сегодня достаточно. А ты? Я вызову наряд. Харпа нужно держать под наблюдением, чтобы он не совершил свое последнее убийство. Съезжу в управление, напишу отчеты, расскажу все Дрейку. Дело необходимо закрыть, документы сдать. Родственникам жертв направить извещение, что убийца их близких найден. У меня всегда много дел, Чарли. Привычная рутина, но ее непременно нужно сделать. Поднявшись, Бакстер уверенно потянул Чарли, заставляя ее встать. А как только чародейка оказалась на ногах, заключил ее в бережные медвежьи объятия. «Поезжай домой, Заноза. Я закончу с делом, ты придешь в себя. Тебе это нужно, Чарли. А дядя, мы обязательно постараемся все узнать про мастера Ивкаса, даже не сомневайся. Я обещал помочь и от своих слов не отказываюсь. Шарлотта на мгновение позволила себе быть слабой. Расслабилась в руках детектива, уткнулась лбом в его плечо и даже разочек шмыгнула носом. Правда, слез у нее не было. Именно поэтому она быстро взяла себя в руки и, встретив спокойный и уверенный взгляд Бакстера, кивнула. «Я буду тебя ждать, Бакс». Перед уходом чародейка забрала с подноса пожелтевший конверт. Измятый, чуть надорванный посередине, он единственный оставался запечатанным. Рядом лежал раскрытый лист бумаги всего с одной строкой. Прости меня, Харп, больше я не смогу быть рядом. Что ж, Лаура явно попрощалась со всеми, как умела. Поймав Кэп, Чарли отправилась домой. Кроме обещания Бакстера, в этом городе ее больше ничего не держало. Но судьбу двоюродного брата она повлиять никак не могла. Эмми ей была никем. А про дядю здесь она больше ничего не узнает. Кажется, можно было смело закрывать свои дела и в скором времени покидать Брамонт. Ну что, доволен? Дрейк, вы чем-то расстроены? Я? Начальник сидел за столом и смотрел на своего лучшего детектива налитыми кровью глазами. Я радуюсь, детектив Ли, не видно? А как иначе? Ведь вы закрыли очередное дело, нашли преступника, уложились в срок. Ох, совсем забыл. Еще мой детектив решил действовать за спиной руководства и сунул свой нос туда, куда в здравом уме не полез бы ни один из работников ГГУ. Вот скажи мне, Бакстер, тебе жизнь совсем недорога? Инстинкт самосохранения отсутствует напрочь? Бакстер, с тоской оглянувшись на дверь в кабинет начальника, смирился с тем, что уйти домой без нравоучения руководства не получится и с тяжелым вздохом занял один из жестких стульев. «Что вы имеете в виду, Дрейк?» «То, что в архиве ты знатно наследил, Бакс, для твоего посещения жены Ричардса не прошло незамеченным. Вот скажи, скажи мне, я что, совсем не заслужил доверия за все годы работы?» Неужели нельзя было прийти ко мне и поговорить? Зачем? Чтобы еще раз услышать о повышении Фредди? Не смешно, Дрейк. Конечно. Гораздо смешнее мчаться в душегубку, чтобы поговорить с сошедшим с ума бывшим коллегой. А я туда ездил в рамках расследования последнего дела. С самым наглым выражением лица заявил детектив. Что? Все отражено в отчетах, сэр. Бакстер упрямо вздернул подбородок. «Разрешите идти?» «Нет, не разрешаю!» Хлопнул ладонью по столу начальник. «Ты идиот, Бакс!» «Из-за того, что ты полез в это дело?» «Неважно, полез я в него или нет. Если не я, то Улья разворошила бы Шарлотта. Она оказалась очень шмышленный Дрейк. И так или иначе нашла бы зацепки к смерти своего деди. Я просто помог напарнице, когда стало понятно, что делаю совсем нечисто. — И ты, заслуживающий доверия, — насмешливо произнес детектив, — обманываешь всех своих подчиненных, скрывая, что Фредди Ричард души душегубки со следами ментального вмешательства в сознание. — Помог? — Молодец. А теперь иди и собирай вещи, Бакстер. — Не понял. Детектив, прищурившись, посмотрел на начальника. «Увольняешь меня, Дрейк?» «Идиот!» Устало вздохнул Миллер и как-то весь обмяк. «Пришел приказ из Главного управления безопасности. Я ничего не могу сделать, Ли!» «Приказ об увольнении?» Настойчиво переспросил мужчина. «Нет. О повышении». Дрейк прикрыл глаза и покачал головой. «Извини, Бакстер, я правда ничем не смогу помочь». Под внимательным и немного грустным взглядом начальника, по позвоночнику видавшего многое детектива, прокатилась волна липкого страха. Конец первого расследования. Продолжение обязательно следует. Июнь 2024 год.